Глава шестая. Существо из глубин времени. Когда зила привела Конана, Инуш сидел в кресле из черного дерева, сосредоточенно склонившись над пожелтевшим от времени свитком бумаги. Комната была завешана пурпурными занавесками. Толстый ковер заглушал звуки шагов. На диковинной подставке, образованной извивающимися телами кованых змей, располагалось черное сверкающее зеркало странного вида. Отраженные огни мерцали в его темных глубинах. И нож встал, приветствуя Конона пышными фразами. Он был высоким, стареющим мужчиной, худым, но стройным. Голову обрамляла белая льняная повязка. Лицо носило печать прожитых лет, а глаза были полны печальной мудрости. Пригласив гостя присесть, он попросил Зилу принести вина. Когда формальности были закончены, Конан спросил. «Как случилось, что вы нашли меня, о шейх?» Инош взглянул на чёрное зеркало. Хотя я не волшебник, но порой прибегаю к сверхъестественному, сын мой. Значит, вы следили за мной? Инош поднял свою тонкую, заметными голубыми венами руку, дабы успокоить подозрение Конона. Будь терпелив, сын мой, и я всё объясню тебе, сказал Инош. Голос его был тихим и печальным. Отложив на низкий табурет свиток, он принял из рук зелы серебряную чашу с вином. Когда они пригубили, старик начал рассказывать. Века назад злой чародей этой страны Ахлад замыслил неспровергнуть древнюю династию, которая правила страной со дней падения Атлантиды, медленно говорил и Нож. Хитрыми словами он заставил людей поверить, что монарх — слабый, безвольный человек, заклятый их враг. И народ восстал, втоптав короля дурака в грязь. Объявив себя жрецом, и пророкам неведомых богов, чародей вскоре предсказал, что один из богов спустится на землю, чтобы лично править охлатом священным. Но планы чародея на самом деле были куда более кошмарными, чем кто-либо мог подумать тогда. Страшными обрядами и заклинаниями Он привлек на землю демона из темного хаоса, бессмертную королеву, чтобы та служила богиней его народу. Сохраняя волшебный контроль, чародей объявил себя толкователем ее божественной воли. Вскоре, пораженный ужасом, народ охлата стонал под тиранией, несравненно более тяжкой, чем при старой династии. Конан ухмыльнулся. «Иногда бывает, что восставшие возводят на трон правительство худшее, чем те, которые свергли». «Возможно». В любом случае, так оно и случилось. Но со временем дела приняли еще более скверный оборот. Чародей потерял власть над демоном, и тот его уничтожил. Стал править самолично, и правит до сих пор, заключил и нож. Существо бессмертно, не так ли? Как давно все это произошло? Тысячи лет минуло с той поры, — ответил и нож. И богиня все еще правит охлатом. Секрет ее бессмертия в том, что она высасывает жизненные силы из живых существ, Когда-то все эти земли были покрыты зеленью и сетью каналов с прохладной водой, а на тучных пастбищах паслись многочисленные стада. Но ее жажда жизни иссушила землю. За исключением только долины, где расположен город, богиня вынуждена была ее сохранить ибо не может долго протянуть без живых существ. Они питают ее силой. — О, кром! — прошептал Конан, осушив чашу с вином. — За много столетий продолжал и нож. — Страна эта превратилась в бесплодную пустыню. Жизни наших детей, как и стада наших животных, идут на утоление богини-вампира. Питается она постоянно. Людей в городе становится все меньше. Наиболее сильные выдерживают дни 30. А затем, когда запас их жизненных сил иссякает, Она выбирает новую жертву. Конан ухватился за рукоять своей сабли. «Кром и Митра! Почему же вы не убили эту тварь?» Старик печально покачал головой. «Увы, она неуязвима. И бессмертна», — мягко сказал он. «Плоть ее...» Неувидаемо. вдобавок окружена непоколебимой силой воли, ни стрела, ни меч не способны ей повредить. Для богини заполучить любую рану сущий пустяк, все восстанавливается за счет высасывания из жертв жизненных соков. Тогда почему не сжечь тварь, спали дворец, где она находится, и развеять прах по ветру? Нет, она защищена темными силами черной магии. Оружие ее парализует всех, кто на нее смотрит. Сотни воинов пробирались в черный храм, намереваясь покончить с тиранией но неизменно лишь пополняли лес неподвижных фигур, служивших, в свою очередь, пиршеством, ненасытным чудовищем потустороннего мира. Конан беспокойно заёрзал на месте. «Чудо, что вообще ещё кто-то остался жить в этой проклятой стране!» пробормотал он. Как же эта пиявка не высосала всех в вашей долине? Почему вы не бежите отсюда? По правде говоря, нас немного осталось в живых. Она пожирает людей и животных быстрее, чем природный прирост, успевает восполнить потери. Целые века демоница питалась зеленью. Когда же плодородные земли обратились в пустыню, она принялась за наши стада, затем за наших рабов и, наконец, за нас самих. Возможно, если мы уйдем... Охлад станет заброшенным городом смерти. Но сейчас мы не можем его покинуть, ибо нас прочно удерживает злая воля богини». Конан встряхнул головой, и волосы его упали на обнаженные бронзовые плечи. «Печальную историю рассказал ты мне, старик». «Но зачем ты все-таки рассказал ее мне?» «Из-за старого пророчества», — тихо проговорил Инош и взял в руки потрепанный свиток пергамента. «Какое пророчество?» Инош развернул свиток и указал на письмена, такие древние, что Конан не смог их разобрать, хотя хорошо владел письменным языком Шема. По истечении веков, когда конец наш будет близок, неведомые боги, от которых отвернулись наши предки, дабы поклониться демону, пришлют нам освободителя, который не спровергнет богиню и разрушит ее колдовские чары. Ты? Конан Кемериц, и есть этот «Освободитель».